Глава 8 От неожиданного нападения к бегству. «Не высовывайся!» Первым начала действовать не тёмная эльфийка Нуэль, выбиравшаяся из гроба, и не наблюдавший Магна, не засмотревшаяся из-за того, что появилась женская рука раз и не Лорус Лейлой, избивавшая его, не злобно смотревшая на Магну Гула, не готовый к бою Рорен и не пытавшаяся рассмотреть способности врага Лепис. Именно Анжа снова закрыла открывшуюся крышку гроба. С виду она была довольно тяжёлой, и простым ударом Анжа не смогла бы её закрыть, будь гроб полностью открыт, но крышка только открывалась, и удар ноги вернул её в исходное положение. Однако теперь за края держалась рука, и она оказалась зажата между крышкой и гробом. «Грубовато», — обронила раран Когда руку придавило, прозвучал хруст, и из гроба брызнула кровь. Вместе с тем разнесся крик, Но Анджа спокойно запрыгнула на крышку, не давая выбраться из гроба. «Зря ты думал, что мы будем просто ждать, пока оттуда кто-то выберется!» «Молодец, Анджа!» Похвалила Лейла, а лора тоже запрыгнула на крышку. Внутри кто-то пытался открыть крышку, но под весом двух человек сделать это было не так-то просто. «Я тоже немного посижу!» И всё же, раз крышка шаталась, значит, внутри был кто-то сильный. Лепис ещё недавно смотрела на Магну из-за спины Рорена, Но после этих слов пошла к гробу и забралась на него. Под таким весом крышку все еще пытались открыть, но она была почти неподвижна. "Крас, разберись с этим в черном. Погоди немного, Просто Лейла довольно удачно ударила. Ророн был поражен тем, чем они занимались, а тем временем Гула набросилась на Магно. Её представили как мага, и будет довольно непросто объяснить, почему она участвует в ближнем бою, потому Ророн собирался позвать её назад. и но давление, исходившее от Гулы, заставило его замолчать. «Ах ты, мразь!» Оружия у неё не было, так что атаковать она могла, используя собственное тело или силу злого божества. Но кровь прилила к голове так сильно, что она врезала по щиту кулаком. Обычный человек сломал бы руку, но она заставила Магну отступить. Гула была злым божеством, потому в этом не было ничего странного, однако Роран задавался вопросом, как объяснить этой команде Краса, пока женщина продолжала нападать. Она ударила ногой по щиту отброшенного магны, а потом, не став сокращить расстояние, направила на него палец. «Алый камень! Порази врага! Огненная сфера!» Сфера огня из пальца влетела в щит, во все стороны разлетелись огненные всполохи. Но было не похоже, что она хоть как-то заставила переживать магну. «Хм, а ты хорошо «Раскопало ты снова использовал! Не думай, что отделаешься легко!» «Снова? Ну и ладно. Не знаю, что тебе не нравится, но что плохого в том, чтобы использовать то, что можно?» «За эти слова я заставлю тебя пожалеть!» Сжав кулаки, Гула собралась атаковать, и Магна показался из-за счета. Он выставил оружие в правой руке, чтобы контратаковать, но почему-то это был не длинный меч, а одноручное копье. «Что?» Гула не ожидала, что появится копье, потому замешкалась. Её могли пронзить. Но подоспевший Ророн схватил её за пояс и оттащил назад, а копье врезалось в его меч. Мужчина надеялся, что так враг лишится надёжной позиции, но Магна не стал возвращать копье. Он выпустил оружие, буквально из воздуха достал арбалет и направил на Рорана. «Откуда он его достал?» Удивляться было некогда. Когда стрела попала в меч, видать она была особенной, взорвалась, и Рорана отбросила назад. После нападения Магна просто выбросил арбалет без стрелы. Оружие засветилось ещё до того, как упало на землю и исчезло, а шокированный взрывом арора напустился на колени. «Крепкий! Что и ожидалось от дикаря!» Магна говорил так, будто был впечатлён, а сам ударил там краса, который собирался поддержать товарища. После удара щитом парень отлетел, но Лейла его поймала. «Если собрать весь мусор вместе, от него проще избавиться!» Пробормотал Магны и взмахнул рукой, а в этот раз появилось не одноручное копье и не арбалет, а метательное копье. С виду было не похоже, что он вкладывал силу, но оно точно на скорости света полетело в державшую краса Лейлу. «Бог что чтит знания! Защити нас от силы, вражьей Защита от атаки!» «Думаешь, позволю?» Наблюдавшая с гроба Лепис использовала защитное заклинание, но копье пробило его, и Ароран отбил оружие на лету. Хоть и было вложено много силы, упавшее копьё не погнулось, а просто зло окутанное светом. Что это за фокус такой? От взмаха руки Магны появлялось всё новое оружие, что очень озадачило Рорана. Длинный меч висел на талии, в ножнах, но арбалёта и копий на противнике не было, он точно брал их из ниоткуда. Думаешь, у тебя есть время удивляться? Дальше! На указательном пальце правой руки Магны появилось металлическое кольцо с острыми краями. Было понятно, что это за оружие, было неясно, как его использовать, и когда враг начал крутить его, Роран прокричал. «Это чакра! Это-то откуда?» «Такое никто не использует, и всё же ты довольно осведомлён!» Сказал магный и бросил чакру, та писала неправильную дугу, летя в Рорана. Мужчина приготовился отбиваться мечом, но когда оружие было уже близко, разделилось на двое и зашло, откуда его не ждали. Роран цокнул языком. «Даже если собьёт один, до второго не достанет». Готовясь пострадать, мужчина отбил один, а второй продолжал приближаться. «Не позволю!» Из ладони голы вырвалось пламя. Чекра почти впилась в его плечо, когда её остановили. Она отлетела к стене, срезала её часть и исчезла. «Да уж. Вроде говорил, что противник ничего не стоит, но придётся повозиться!» Сказал Магна и в его руках появилось три маленьких кинжала без рукоятей. Он посмотрел на девушек, державших крышку гроба, и бросил в их сторону кинжалы. «Теперь туда? Дома и ж позволю!» Злившиеся Рорен и спокойный крас встали перед девушками. Мужчина отбил один кинжал, выставив огромный меч, а напарник взмахом оружия ещё два. Магна хотела избавиться от девушек и открыть крышку, но, видя, что ничего не вышло, цокнуло языком. «Вот ведь!» «Придётся повозиться», — сказал Магна, и в его руке появилось кавалерийское копьё. Обычно им разили, сидя на коне, но пусть оно было тяжёлым, противник без проблем нацелил его на Рорана и остальных. «Это шутка какая-то». Обычный человек не мог справиться ни с весом, ни с длиной. А Магна обращался с ним, как с деревянной палочкой. Хоть они и не знали, насколько эффективно снаряжение, сила Магны была выше, чем у Рорана, так что мужчина про себя цокнул языком. А ведь удар щитом был быстрее, чем если бы он с лошади атаковал. Пусть человек не использовал такое оружие, стоя на своих ногах, Магна мог ударить с не меньшей силой, чем всадник. Но если уклониться, девушки позади окажутся в опасности, а если убегут девушки, то ноэль выберется из гроба. Казалось, что они были в невыгодном положении, но теперь была поддержка, и Роран предпочёл не убегать и не защищаться, а контратаковать. атаковать «Хочешь, чтобы я тебя проткнул, варвар?» «Заткнись! Нападай, если хочешь открыть!» Роран взял меч двумя руками и закинул его на плечо. Магна, собирая силы, согнул ноги, направил копье на Рорана и какое-то время смотрел на него, и когда противник был готов, он оттолкнулся от земли и рванул к нему.